— Не вижу, какое у вас есть право критиковать меня, — сказала Джейн. — Кто вас критиковал? Вы. Когда? Только что. — Призываю небеса в свидетели, — вскричал Фредерик Муллинар. — Я ни единым словом не намекнул, что, полагаю, ваше поведение самым гнусным и отвратительным из всего мне известного. Я даже ничем не выдал, что ваше признание потрясло меня до глубины души. — Нет, выдали. Вы хмыкнули. — Если в Бингли на море в это время года хмыкать запрещено, — холодно произнес Фредерик, — меня следовало бы раньше поставить об этом в известность. — Я имела полное право помолвиться с кем мне захотелось и так быстро, как мне захотелось, после вашего-то чудовищного поступка. — Моего чудовищного поступка? О чем вы? — Сами знаете. — Прошу меня простить, но не знаю. Если вы имеете в виду мой отказ носить галстук, подаренный вами на мой прошлый день рождения, я могу лишь повторить объяснение, данное вам тогда же. Не говоря уж о том, что ни один порядочный человек не пожелал бы, чтобы его видели в этом галстуке, пусть даже мертвом и в придорожной канаве. Его расцветка соответствовала цветам клуба велосипедистов, удильщиков и метателей дротиков, членом которого я не состою. Галстуки тут ни при чем». Я говорю про день, когда я уезжала погостить у пондерби и вы обещали проводить меня, а потом позвонили и сказали, что не сможете из-за чрезвычайно важного дела. А я подумала, ну что же, тогда поеду следующим поездом, спокойно перекусив в Беркли. Я отправилась в Беркли и спокойно там перекусывала. И пока я была там, кого как не вас я увидела за столиком в другом конце зала, обжирающегося в обществе мерзкой твари, В розовом платье и с волосами, выкрашенными хной. Вот что я имела в виду. Фредерик прижал ладонь ко лбу. «Повторите!» — воскликнул он. Джейн повторила. «О, боги!» — сказал Фредерик. «Это было как удар по затылку. Во мне словно что-то сломалось, и... Я могу все объяснить!» — сказал Фредерик. Голос Джейн в темноте чулана был ледяным. «Объяснить?» «Объяснить!» — подтвердил Фредерик. «Все!» — Все. — Джейн кашлянула. — Перед тем, как начать, — сказала она, — не забудьте, что я знаю в лицо всех ваших родственниц до да единой. — Я не хочу говорить о моих родственнице. Я подумала, что вы сошлетесь на одну из них, скажете, что были с тетушкой или с какой-нибудь кузиной. — Да ничего подобного. Я был со звездой Варьете. Возможно, вы видели ее в программе тю тю, -тю». — И, по-вашему, это объяснение? Фредерик поднял ладонь, прося не перебивать. Сообразив, что Джейн в темноте не видит его руки, он опустил ладонь. — Джейн, — сказал он тихим проникновенным голосом, — не могли бы вы мысленно перенестись в то весеннее утро, когда мы, вы и я, прогуливались по Кенсингтон-Гарденс. Солнце ярко сияло, небо было темно-голубым, по нему плыли пушистые облачка, А с запада веял нежный зефир. Если вы надеетесь смягчить меня такого рода... Да ничего подобного! Просто я напоминаю вам, что пока мы гуляли там, вы и я к нам подбежал маленький пекинес. Признаюсь, во мне он не затронул ни единой струны, но вы пришли в умилённый восторг, и с той минуты у меня в жизни была лишь одна цель — узнать, кому принадлежал этот пекинес — чтобы купить его для вас. И после крайне трудоемкого наведения справок я выследил собачонку. Она принадлежала даме, в чьем обществе я перекусывал, чуть-чуть перекусывал, ничуть не обжираясь, в Беркли, где вы меня видели. Меня ей представили, и я тут же начал предлагать княжеские суммы за собаку. Деньги были для меня прах. Моим единственным желанием было положить псину вам на руки, и увидеть, как просветлеет ваше лицо. Это было задумано как сюрприз. В то утро хозяйка Пекинесса позвонила мне, что практически согласна на мое последнее предложение, и не приглашу ли я ее в Беркли, чтобы обсудить сделку. Какой мукой было для меня позвонить вам и сказать, что я не смогу проводить вас на вокзал? Но иного выхода не оставалось. Какая это была агония сидеть и битых два часа слушать рассказ этой пестрораскрашенной бабы, о том, как комикс сорвал ее коронный номер в последнем ревю, стоя у задника, изображая, будто пьет чернила. Но я был вынужден перенести это. Я стиснул зубы, довел дело до конца, и вечером собаченция была у меня, а утром пришло ваше письмо с оповещением о разрыве нашей помолвки.